Он посмотрел на часы. Еще есть пять минут. Штирлиц присел к столу и дописал. «Зеленая моя, я прочитал это письмо утром. Ночь — время призраков, день предлагает правду. Так вот, я загнан, за мной идут по пятам, меня ищут и обязательно найдут. Увы, ты будешь бессильно помочь мне, но обречешь себя на горе». Точнее, я обреку тебя на горе. Еще точнее, тебя обрекут на горе те, кто меня ищет. Ночью я хитрил с самим собой. Я тешил себе надежды. Так что в том настоящем, которое, возможно, отпущено, Бог знает, сколько дней нам придется провести вместе. Боюсь, что мало. — Сеньор, вы опоздаете! — он услышал тихий голос хозяйки. Штирлиц посмотрел на часы. — Время допишу в поезде. Женщина ждала его в маленьком холле. Пять столиков, действительно семейный пансионат. Вот бы где спокойно пожить, продумав, как поступать дальше. «А что думать?» — спросил он себя. «Тебе не надо думать. От Роумана ты имеешь данные, что в Кордове работает СС «Штандартенфюрер Танк», автор авиационных моторов, человек Геринга. Ты имеешь адрес одного из звеньев в цепи.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 Штирлиц мягко улыбнулся. У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел который из двух исполнил волю Отца. Говорят ему первые. И Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы идут впереди вас, идут в Царство Божие. Это от Матфея? Да, вы хорошо знаете тексты. Женщина вздохнула. Ночью я сказала вам неправду. Я постоянно читаю эту книгу. Не для того, чтобы легче считать деньги и делать финансовые отчеты. «Деньги трудно считать, когда их много, а у меня их нет. Просто одной очень страшно, особенно если нет детей. По-моему, жить куда страшнее, если есть дети. Так считают мужчины. Вы не правы. Когда есть дитя, женщина обретает силу». В вагоне он зашел в туалет и письмо Клаудии сжег, полагая, что в Кордове напишет новое нового выхода нет. Рядом с ним должна быть женщина. Ничто не легализует мужчину, как это». «Ты сам сказал эти слова?» спросил себя Штирлиц. «Или кто-то другой произнес в тебе?» «Если это сказал ты, тогда тебе должно быть очень стыдно. Цель, которую оправдывают средства, всегда оказывается бесполезной. Нельзя начинать дело, которому отдаешь себя, не веря в него». Или я решу открыться ей до конца, или не напишу ни слова. То, что Штирлиц не отправил письмо Клаудии из Санта-Фе, спасло его. После того, как Роуман вылетел из Лос-Анджелеса в Асунсьон, все его контакты, Клаудио в том числе, были взяты под наблюдение теми или иными секретными службами. Корреспонденция перлюстрировалась, телефонные разговоры прослушивались, а банковские счета подвергались самому тщательному изучению. Далис, Маккайр, Нью-Йорк, декабрь 1946 год.